Видимость семейного благополучия продлилась недолго. Прошел всего месяц, и принцесса, прежде восторженно отзывавшаяся о супруге, полна сомнениями. Я совершенно смущена в виду того, что меня еще ожидает, ибо мое горе идет от человека слишком дорогого, чтобы на него жаловаться. Да не мне небо хотя одно удовольствие, и доуслышит да оно молитвы которые я высылаю беспрестанно о нашем счастье. Я замужем за человеком, который меня никогда не любил, а теперь любит еще менее, чем когда-либо. Более определенно высказался она в другом письме. Вскоре разразился скандал, ранивший честь принцессы. Придворные интриги и сплетни дали повод слухам о близости к ней одного из придворных некоего пельница. Молва приписывала его повышение в должности особым к нему расположением кронпринцессы. Слухи о супружеской неверности, по мнению Шарлотты, исходили от обергофмейстера Шлейница. Матерь написала «Богу известно, что я невинна, что я нежно люблю царевича моего супруга, хотя я имею всевозможные поводы опасаться, что он меня не любит. Мне кажется, что мое расположение...» от этого еще увеличивается. Царевич, хотя он меня и очень мало любит, слишком справедлив, чтобы поверить этой бессовестной лжи. Он меня слишком хорошо знает, чтобы считать меня способную к такой низости. Далее в письме следуют жалобы на переживания, связанные со всей этой историей. Я так огорчена и так убита нанесенным мне оскорблением, которое я считаю самым чувствительным, что не похоже на себя. С каждым днем я бледнее и худею, редко у меня бывает краска на лице. Я почти не сплю и ем очень мало, ибо все, что я вижу вокруг себя, дает мне постоянно новые поводы к огорчению и отчаянию. Неизвестно, докатилась ли молва об истории с пельницем до ушей царевича, и если докатилась, то как он на нее реагировал. Автор используемый нами статьи Герье Безоговорочно доверяет Шарлотте и считают, что ее попросту оклеветали. Но ведь общеизвестно, что польский двор при августе II пользовался не самой лучшей репутацией. Здесь царила необыкновенная легкость нравов, причем тон распущенности задавал сам король. Сомнительно, чтобы нравы двора, в котором жила Шарлотта, не оказали на нее никакого влияния. В своем горе принцесса имела только одно утешение — нежность и ласки высказаны ей царем и Екатериную во время их проезда через Эльбинг, признает Герье. Императрица прислала ей перстень с портретом Петра и заявила, что нежно любит ее. Из бесед с Екатериной Алексеевной кронпринцесса могла понять, что царь не очень любит царевича. Любопытное признание самой шарлоты в письме к матери. «До сих пор, слава Богу, у меня нет ни наперстника, ни наперстницы, ибо Господь мне всех заменяет. В нем я нахожу поддержку и утешение во всех моих несчастьях». Показательно, что нет ни слова о супруге, который должен был бы являться опорой семьи. Выяснить ситуацию с пельницем и положить конец слухам взялся дед кронпринцессы, герцог Антон Ульрих. Несмотря на многочисленные обещания внучки отправить пельница в отставку, он оставался при ее дворе, что давал основания сомневаться в ее искренности. Герцог повелел Шарлотте немедленно прислать к нему виновника молвы, чтобы самому побеседовать с ним. Кронпринцесса, опасаясь согласки, наконец дала пельницу отставку. Более всего кронпринцессу, должна была тревожить мысль о том, что история с пельницем станет известна царевичу. И тут неожиданную услугу, сам того не желая, оказал ей Меншиков, находившийся далеко не в лучших отношениях с Алексеем Петровичем. Однажды во время устроенного Меншиковым обеда, на котором присутствовали высшие офицеры, дислоцированные в помирании армии, в том числе царевич Алексей Петрович, Зашел разговор о дворе Шарлотты. Меншиков отозвался о нем самым нелестным образом. По его мнению, двор был укомплектован грубыми, невежественными и неприятными людьми. Князь выразил удивление, как может царевич терпеть таких людей. Царевич встал на защиту супруги. Раз она держит своих слуг, значит, довольна ими, а это дает основание быть довольным ими и ему. Завязалась перепалка. Бенщиков возразил, «Ты слеп к своей жене, она тщеславна». Царевич воскликнул в ответ, «Знаешь ли ты, кто моя жена, и помнишь ли ты разницу между ней и тобой?» Бенщиков, «Я это хорошо знаю, но помнишь ли ты, кто я?» Царевич, «Конечно, ты был ничем, и по милости моего отца ты стал тем, что ты есть». Меньшиков, я твой попечитель, и тебе не следует со мною так говорить. Царевич, ты был моим попечителем. Теперь уже ты не мой попечитель. Я сам умею позаботиться о себе. Но скажи мне, что у тебя против моей жены? Меньшиков, что у меня против нее? Она высокомерная немка. И все от того, что она в родстве с императором. Но от этого родства ей, впрочем, будет мало проку. А во-вторых, она тебя не любит, и она права в этом, ибо ты обращаешься с ней очень дурно. Кроме того, ты своим видом не можешь возбудить любви. Царевич, кто сказал, что она меня не любит? Я очень хорошо знаю, что это неправда. Я ею очень доволен и убежден, что и она мною довольна. Да сохранит Господь ей жизнь». Я буду с нею очень счастлив, Меншиков. Я своими глазами убедился в противном. Она тебя не любит. Плакала она, когда ты уезжал от досады, видя, что ты ее не любишь, а нисколько не от любви к тебе. Царевич, не стоил ты того, чтобы на нее смотреть. Ее нрав очень кроток» и хотя она не моей веры должен однако сознаться что она очень благочестива что она меня любит и в этом я уверен ибо ради меня она все покинула и в том я тоже уверен что она честна впрочем неудивительно что ты так говоришь ибо ты судишь об имперских няжнах под тем который у нас и особенно по твоей родне который никуда не годится так же, как и твоя Варвара, своячница Меньшикова. У тебя змейный язык, и поведение твое беспородно. Я надеюсь, что ты скоро попадешь в Сибирь за твои клеветы. Моя жена честна, и кто впредь мне станет говорить что-нибудь против нее, того я буду считать отъявленным врагом». Царевич велел наполнить бокалы, Выпили за здоровье кронпринцессы, и все офицеры бросились к ногам царевича. Нет сомнения, эта пикировка явно свидетельствовала о том, что царевич ни в чем не подозревал супругу. Слова его и та пылкость, с которыми он произносил их, должны были успокоить кронпринцессу. Царь встал на ее защиту, значит, он уважает и любит ее. Хотя насколько искренен был Алексей, сказать трудно. Его поведение можно истолковать и как обязанность защитить чьей жены, не более того. С другой стороны, пикировка с Меншикова могла внести в душу царевича смятение. Меншиков беспощадно носил удары по самому уязвимому месту его как супруга.